Я поставил пару стульев друг перед другом, усадил девушку на один из них и выудил свой блокнот. «Тебе нечего бояться», — успокоил я ее. «Ты окажешь услугу мисс Мафеи, а также ее брату. А, быть может, получишь кое-какие деньжата. Только и всего. Тебе нравится мисс Мафеи?» Анна как будто насторожилась, удивившись, что кто-то счел необходимым озаботиться ее симпатиями и антипатиями. Однако ответ ее был вполне ожидаем. — Да, нравится она, милая. — А мистер Мафей? — Да, конечно, он всем нравится, если только не пьяный. Вот тогда девушкам стоит держаться от него подальше. — Как получилось, что ты услышала звонок в понедельник вечером? Ты его ждала? — Да как же я могла ждать его? — Не знаю это, ты взяла трубку. — Нет, сэр, миссис риччи Она велела мне позвать мистера Мафеи, и я поднялась наверх. Потом я убирала в столовой, а дверь была открыта, и потому я услышала его разговор. Ты слышала, что он отвечал? — Ну, конечно! — в ее голосе прозвучала насмешка. — Мы всегда слышим каждое слово из того, что жильцы говорят по телефону. Миссис Ричи тоже слышала. Причем то же самое, что и я. И что он говорил? Сначала он сказал «Алло». Потом «Да, это Карло Мафеи, чего вы хотите?» А после «Про свое дело я скажу вам при встрече». Дальше он спросил «А почему не здесь, в моей комнате?» И заявил «Нет, я не боюсь, это не я должен бояться». Миссис Ричи говорит, будто он ответил «Испугался вовсе не я, но она путает». А затем он сказал «Конечно, мне нужны деньги и намного больше». потом договорились пол восьмого на углу. И еще вас не касается, что меня беспокоит. И, наконец, да, полвосьмого, я помню машину. Она умолкла. И я спросил, с кем он разговаривал. Я, понятное дело, ожидал услышать, что она не в курсе. коли этого не знала Мария Мафея. Однако Анна ответила. С человеком, который звонил ему и раньше. Раньше? Когда? Всего несколько раз, в мае. Однажды два раза за день. Миссис Ричи говорит до понедельника всего девять раз. — Ты когда-нибудь слышала его голос? — Нет, сэр. Трубку всегда берет миссис Ричи. — А ты когда-нибудь слышала, как его зовут? — Нет, сэр. Миссис Ричи стала любопытна, и она спрашивала, но он всегда отвечал. — Неважно. Скажите ему, что его просят подойти к телефону. Я начал склоняться к мысли, что, пожалуй, из этого может выйти кое-что занятное. А, возможно, нам даже перепадут кое-какие деньги. Не то чтобы они меня особенно интересовали, это по части Вульфа. Развлечения. Вот чего я искал. Как бы то ни было, дело могло обернуться необычным ограблением и трупом в Истривер. Я решил посмотреть, что можно выведать и взялся за девчонку как следует. Я неоднократно был свидетелем того, как это проделывает Вульф. Конечно, я знал, что по большей части успех ему приносит какое-то шестое чувство, мне не свойственное Однако многого он все же добивался за счет терпения и удачи. Так что я взялся за Анну, я угробил на нее два часа и собрал угрозу уйму фактов, но ни один из них ничего мне не давал. Раз я было решил, что напал на след, выяснилось, что Карло Мафеи водил шашни с двумя женщинами, с которыми время от времени появлялся открыто, и что одна из них замужем, но убедившись, что дамочек никак не связать с телефонным звонком, я оставил эту нить. Мафеи, Упоминал о возвращении в Италию, но в подробности не входил своему делу, он отдавался со всей душой. Ему никто не звонил за исключением сестры, до сохранившегося со времен былого процветания приятеля, с которым он иногда ужинал. В общем, я выкачивал сведения битых два часа, но лучик так и не блеснул. Однако нечто не давало мне объявить дело беспросветным и взяться за шляпу. Наконец я сказал служанке, подожди здесь минуточку, Анна, я спущусь и переговорю с миссис Ричи.